Она не стоит с постели, почти ничего не ест. Она даже не хочет разговаривать со мной. Она была таким прелестным ребенком и становилась красивой женщиной. Ей было бы нетрудно найти спутника, пока Чароли и его банда не погубили ее. «Почему ты думаешь, что они погубили ее?» — спросила Эйва. Женщина недоуменно посмотрела на нее. «Эта женщина ничего не знает?» — обратилась. «Вердеджия Клазадуни. Маденея даже не была посвящена». А теперь она обесчищена, погублена. Великая мать никогда не благословит ее. «Не будь так уверена. Великая мать вовсе не жестока, — сказала Задона. Она знает, какими путями идут ее дети. У нее есть способы помочь им. Младение очистится, обновится и сможет пройти ритуал первой радости. Ничего хорошего не будет». Она вообще отказывается иметь что-либо общее с мужчинами. Мои сыновья ушли жить к своим спутницам. Все говорили, что у нас мало места для новых семей. Мадения мой последний ребенок, единственная дочка. После смерти моего мужчины я надеялась, что она приведет сюда друга, человека, который помог бы ей воспитать детей моих внук Теперь у меня не будет внуков. И все из-за из того негодяя, и никто ничего не предпринимает по этому поводу зная что ладони ждет вестей от тамази тамази она просто выплюнула это имя а что в нем хорошего ведь в его пещере появилась это отроди ты должна дать им возможность подумать но мы не можем ждать их ответа надо помочь маении после того как она очистится и обновится она может отнестись иначе к ритуалу первой радости по крайней мере нам нужно попытаться «Вы можете попытаться, но она не встанет. Может быть, мы приободрим ее?» «Где она?» «Там, за шкурами!» Вердеджия указала на закуток возле каменной стены. Лазадуда пошел туда, откинул шкуру, пропустив свет в это убежище. Девушка, лежавшая на постели, подняла руку, заслоняясь от света. «Мадения, вставай!» Голос звучал вежливо, но твердо. Она отвернулась. «Эйла, помоги мне!» Они усадили ее, затем помогли встать на ноги. Мадения не сопротивлялась, но и не помогала им. Они повели ее к выходу, затем вывели из пещеры. Девушка, казалось, не чувствовала, что ступает по замерзшей, покрытой снегом земле, хотя и была босой. Они повели ее к большому шатру, которого Эйла раньше не видела. Он был скрыт за поворотом наружной стены пещеры среди скал и кустов из отверстия для дыма шел пар. В воздухе чувствовался сильный запах серы. После того, как они вошли внутрь, Лазадуна закрыл вход. Они находились в тесном помещении, отгороженном с помощью тяжелых мамонтовых шкур. Внутри было тепло. Шатер с двойным куполом был возведен вверх. Над горячим источником. Несмотря на пар, стены были сухими, хотя по ним стекали редкие капли. Конденсация влаги не происходила внутри двойной оболочки. Под ней, благодаря воздушной прослойке между шкурами, было сухо. Лазадуна приказал им раздеться, но Мадения даже не пошевелилась. Тогда он попросил Эйлу раздеть девушку, но та вцепилась в одежду, глядя широко открытыми глазами. «На того, кто служит матери. Попытайся раздеть ее, но если она тебе не позволит, приведи ее туда прямо в одежде». Лазадуна, откинув шкуру, прошел внутрь. Эйла умудрилась быстро раздеть девушку, затем сняла одежду сама и повела Маденью в помещение за шкурами. Облако пара размывали внутренние очертания — Но Эйла все же увидела обложенный камнями бассейн рядом с самим горячим источником. Между ними была перегородка с отверстием, с заткнутым деревянной пробкой. С другой стороны по деревянной трубе подавалась в бассейн холодная вода из ближайшего ручья, но сейчас эта труба была поднята. Когда туман на мгновение разошелся, Эйла увидела на стенах шатра изображения животных, и среди них... Беременных самок Рядом виднелись разные геометрические фигуры Треугольники, круги, трапеции и другие Вокруг источника и бассейна Был разослан войлок Из шерсти муфлона Мягкий и теплый На нем тоже были рисунки и стрелы Указывающие путь К более мелкому месту в бассейне Под водой Виднелись каменные скалы У дальней стены шатра помещался помост с тремя каменными чашками-светильниками, где в расплавленном жире плавал фитиль, сделанный из какого-то ароматического материала. Чаши окружали небольшую статуэтку дородной женщины. Эйла поняла, что это изображение великой земной матери». Почти правильный круг из обточенных камней обозначал место разведения огня перед алтарем, сделанным в земле. Из тумана появился лазадуна. Возле одного из светильников лежала палочка. На одном ее конце был шарик из какого-то черного материала. Лазадуна поднес палочку к огню и в воздухе запахло смолой. В тем лазадуна принес небольшую головню, заслоняя огонь рукой и разжег костер. Сильный, но приятный запах перебил вонь серы. «Следуйте за мной», — сказал он. Поставив ногу на один из войлочных матов между двумя параллельными линиями, он пошел вокруг бассейна вдоль аккуратно выложенной тропы. Мадения, пошатываясь, побрела за ним, Эйла двигалась след, след за Лазадуной. Они обошли бассейн, Когда они пошли по второму кругу, Лазадуна начал петь «О, Дуна, великая земная мать, великая и благодетельная кормилица, великая мать всех, первая и единственная мать, которая благословляет всех женщин, самая сострадательная мать, услышь нашу мольбу!» он повторил